Глава вторая. Разрушение. м, -м меня зовут Нараш. Мы стояли на остывшем вулканическом плато нового мира. И лидер людей, немного замявшись, вначале решил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы продолжить представление. Впрочем, почему бы и нет? Мне все равно нужно немного времени, чтобы все осмыслить. Нашему народу открылся новый слой мира, что-то вроде его изнанки. Когда мы переходим на ту сторону, то можем очень быстро попасть в любую нужную точку. Расстояния сокращаются, а враги, если затащить их с собой, не могут дышать и достучаться до своих стихий. А вот это уже необычная сила. Я сделал себе мысленную пометку обратить внимание на этого Нарраша и повернулся к Минотавру и Траглодиту. Интересно, а эти что умеют? Я Карл. Полубык представился неожиданно таким простым человеческим именем Наша сила умение разрушать любые щиты или защиту. И его щит сможешь пробить. Во мне неожиданно проснулся дух экспериментатора, и я указал на тут же покрывшегося камнями великана. И вовремя. Минотавр, не теряя времени, тут же врезал по нему своим топором. И как же легко эти существа были готовы напасть друг на друга по одному моему слову. «Хватит!» Я увидел, как по скрывающим великана камням начали ползти черные трещины. Что ж, главное я узнал. Удар, пробивающий любые щиты, оказался сильнее щита, сдерживающего любые удары. Просто он делал это не сразу. Какое простое решение для, можно сказать, философского вопроса. А ты? Я повернулся к стоящему в стороне траглодиту. Странное красно-зеленое существо со своими короткими ручками и ножками походило на плод какого-то неудачного эксперимента. Но только внешне. Будь это так, вряд ли бы он смог до меня добраться. «И охват!» Траглодит неловко склонил голову. Новая стихия открыла нам таинство ядов. Пока только четырех. Ускорить нас, замедлить врага, усилить удар и парализовать цель на пару секунд. «Но вы же еще чему-нибудь нас научите?» Маленький монстр с огромными черными глазами уставился на меня, но я не спешил раздавать обещания. «Сначала дело». Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, как бы побыстрее найти наших врагов и подчинить этот мир себе. Еще бы разобраться с понятием «равные нам силы», как было сказано в системном сообщении, и понять, Сколько неприятностей нас будет ждать на самом деле. Акт творения открывает перед вами возможность видеть свой мир. Стоило мне сосредоточиться на желании найти врагов, как в воздухе тут же повисла трехмерная карта с отмеченными точками расположения наших противников. Удобно. Надо будет попробовать. Что еще этот акт для меня может открыть? Я пару минут прогонял в мыслях самые разные желания пытаясь подобрать новую команду, но безрезультатно. Больше удачных комбинаций открыть не получилось. Но да я еще над этим подумаю. «Уничтожим их!» Мелаха, которая до этого тихо-мирно терлась у моих ног, не выдержала и обратила внимание, что одни из конкурентов оказались довольно близко к нам, а значит, с них и можно будет начать. «Уничтожим!» Я послал ей мысленный ответ а потом уже вслух проинструктировал своих спутников. «Опыт сражений с вестниками гнили или посланниками демиургов есть? Нет? Тогда держимся у меня за спиной. Вперед не лезем и не умираем. Если от кого-то что-то понадобится, я скажу отдельно. Вопросы?» Вопросов, судя по всему, не было. Тогда я привычно потянулся к своему лику обмана и за счет его практически бесконечной энергии, спасибо личному храму, прикинул расстояние, И открыл для нас проход прямо к врагам. Как показала практика, если есть возможность избавиться от соперника, нужно это делать. Терять время, раздумывать. Это все шаги к поражению. Хочешь победы, надо действовать. И как раз действуя по уже отработанной в других мирах схеме, вперед скользнула Милаха, тут же, переходя в свою боевую форму и распуская свой хвост, чтобы мы все на нем поместились. Очень удобно. Ты. «Получается и прикрыт, и при этом сам можешь и атаковать, и осматривать поле боя». «Твою ж, кныж!» Маленький хват не удержался и выругался. «Что ж, буду знать, что траглодиты умеют быстро оценивать обстановку. Впрочем, чтобы понять, в какие мы вляпались неприятности, особого таланта и не требовалось. Когда в описании творения говорилось, что нас будут ждать равные нам силы, Я ожидал встретить тут небольшой отряд вестников. Не слишком маленький, но и не слишком большой. Но сейчас под нами раскинулся целый город, который прямо-таки кишел созданиями гнили. И счет их точно шел на тысячи. Ни мне, ни милахи с таким числом в частном бою не справиться. Что за беспредел? Ты создаешь мир, и тебя же в итоге закидывают в самые жесткие условия. Стоп. Я моментально прекратил себя жалеть. Начав догадываться, как тут все работает, и заодно открыл еще одну команду с описаниями нового мира. Акт творения открывает перед вами соотношение сил. Одно существо стихии равно любому другому существу стихии. Один истинный зверь равен тысяче других существ. Упс! Кажется, появление Милахи дало моим врагам весомое преимущество. Вот только это было еще не самое страшное. Приход лидера позволяет конкурентам открыть постоянный портал в свой центральный мир. Применение одной способности лидера приводит к повышению сил противников на одну ступень лика. Список будет дополняться по мере открытия новых соотношений. «Вот так вот. Главная наша проблема — не истинный зверь, а я сам. Мне захотелось выругаться, при том очень громко и во весь голос. Вот же засада. Выходит, вот зачем нужны помощники» мысли о которых я считал в голове у Гетцио, Именно они и должны захватывать новые миры. Потому что иначе в случае моего участия, когда у врагов открывается постоянный канал связи с родным миром, по которому будут идти бесконечные подкрепления, нам никогда не победить наших конкурентов. А уж если вспомнить о том, что один единственный созданный мной портал, с помощью которого мы перенесли сюда, повысил всем врагам лик на одну ступень, Черт, побери! Такая силища и на халяву! Обидно-то как!» Вестники внизу уже начали шевелиться. И я принял единственное разумное решение в данной ситуации. Приготовился открыть портал и отступить. И тут в самый последний момент перед глазами выскочило еще одно сообщение. «Акт творения. При отступлении лидера стихии мир закрывается от нее на сто лет». Установка храма и подчинение мира становится невозможно. А вот это неприятно. Выходит, если я пришел сам, а теперь не буду сражаться, то все, созданный мной мир достанется врагам. А этого нельзя допустить. Не только потому, что мне это чертовски не нравится, и что мой черный замок окажется зажат между врагами уже с двух сторон. Нет. Главное, что вся моя защита и мощь держатся на вере врагов в мою силу проиграю, и все будет кончено. Так что теперь надо срочно придумывать, как в семером мы будем побеждать. При том, что мне самому по факту даже драться-то нельзя. Это надо же. Один удар, и все враги тут же получат еще одну ступень лика. Да если я таким образом хоть с одним вестником схлестнусь, то очень скоро даже хвосты милахи не смогут нас прикрыть. А значит, нужен другой план. План, где мы пусть и не победим, Но и не проиграем. Нараж! Я повернулся к человеку, рассказывавшему, что умеет ходить по изнанке мира, и протянул ему зелье Карика. Это снадобье поможет тебе не уставать и быстрее двигаться. Используя его и свои силы, ты должен добраться до этой точки. Я вывел перед всеми объемную проекцию мира и показал еще одно место, где, по идее, тоже должны быть наши враги. И что мне надо делать там? Человек покорно склонил свою чернявую голову. Почему-то невольно вспомнился лысый. Этот бы не склонился, но и вопросов бы не стал задавать. Сам бы все понял и сделал. «Там еще наши враги. Их нужно выманить и привести сюда». Я тяжело вздохнул. Как бы хотелось все сделать самому. Но чертовы правила этого мира просто загоняют меня в тупик. К счастью, у меня еще есть мои алхимия, гемы и зачарования которые вроде бы пока не дают нам никаких минусов. В этой точке могут быть вестники хаоса, и тогда тебе пригодится этот доспех». Я продолжил свою речь, выдавая на Рашу все необходимое из своих запасников. «В нем установлены гемы хаоса, так что представители этой стихии не смогут тебя почувствовать магическими способами. Попробуй ранить их лидера и беги сюда. После такого они тебя уже не оставят в покое». «А кто еще мне может встретиться?» В глазах человека зажглась решимость, и это было просто прекрасно. Без нее можно было бы заранее ставить крест на этом плане. Те, кто не верит в себя, никогда не смогут вытянуть столь рискованную миссию. Еще могут быть последователи Карика. Скрывающего от них доспеха не будет, но он тебе и не понадобится. Появишься, крикнешь, где меня найти, и можешь возвращаться. Я вспомнил, как Карик воспринял мое решение играть самостоятельно как личную обиду. Так что теперь будет грех этим не воспользоваться. Странно, конечно, такая мелкая мстительность выглядит для существа подобного уровня. Особенно после того, как он первый предал меня и убил Милаху. Но с другой стороны, а кому как не тем, кто стоит на самой вершине, иметь возможности на исполнение таких вот личных капризов? Будет сделано. Нараш исчез из виду, использовав свою странную способность. Я же задумался, что еще можно сделать, чтобы попробовать вытянуть ситуацию в свою пользу. Нет ведь никаких гарантий, что этот человек справится. Впрочем, я и не ставлю все на его успех. Милаха, я позвал свою кота-лесу. Запомни, как только на нас нападут, сразу же уходи в полную оборону. «Никаких контратак» и медленно отступая в том направлении. Я снова указал на точку, на все еще висящей передо мной проекции. «Все верно. Мой план довольно прост. Мы будем вести за собой Вестника в гнили, притворяясь, что вынуждены отступать. Хотя чего уж там притворяться. А там либо доведем их до еще одного отряда противников, либо на раш справиться, и мы встретимся немного раньше». Но в любом случае я попробую столкнуть лбами наших соперников. Да, в последнее время они действуют сообща, но то было в старых мирах, а тут — новый. Неужели столь лакомый кусок не сможет сыграть роль яблока раздора? Ай!» Мелаха картинно поморщилась, когда первые вестники добрались до нее и немного неуверенно попробовали атаковать. Вот она сила репутации. Даже при полном численном превосходстве — Командир Гнили опасается неприятных сюрпризов с моей стороны. Кстати, насчет них. «Хват!» Я посмотрел на замершего рядом трогладита. «Твои яды действуют при касании противника или только при попадании в кровь?» «При касании». Троглодит понял, что сейчас для него будет задание, и гордо выпятил грудь. «А если нанести яды на союзное существо, можно сделать так, чтобы они на него не подействовали?» Я продолжал выстраивать у себя в голове картинку предстоящего боя. «Капля моей крови, и час об этом можно не волноваться. Даже такой крупной даме, как она?» Я похлопал по щупальцу милахи и дождался уверенного кивка от троглодита. «Тогда вперед, Готовь зелье, использую остальных в качестве помощников. Но чтобы через минуту у меня уже были первые результаты». «Есть!» Троглодит тут же вытащил из невидимого кармана огромный котел, кинул под него саморазогревающийся камень и, раздав указание великану и Минотавру, принялся вместе с ними готовить ингредиенты. Гарпия, как единственная, у кого не было рук, осталась в стороне. Но и ей я быстро нашел дело. «Владеешь предвидением? Лети к и рассказывай ей все, что узнаешь о планах наших врагов» я пристроил к делу последнего из своих союзников и немного расслабился. Первые шаги сделаны. Теперь все зависит от того, как поступят наши враги. Если они бросятся вперед, не думая о потерях, то у нас не останется никакого шанса на победу и придется отступать, несмотря на репутационные потери. Если же они будут действовать осторожно, о -о -о, тогда, уверен, мы еще обязательно сможем их удивить. Следующую минуту Милаха продолжала отбивать атаки вестников, иногда невольно взвизгивая, теперь уже по-настоящему, от ударов тех, кто смог повысить свой лик и поднял оружие до серебряного уровня. Было не очень приятно, особенно учитывая, что я только и мог, что стоять и смотреть. Но хотя бы одно радовало. Командир попавшихся нам вестников оказался осторожным малым и решил начать с разведки боем. Нет, я его даже понимаю. «Все-таки столь опасный враг, как я, совершенно новый мир, где они непонятно как очутились, вот он и не спешит». «Готово!» Хват закончил зельем, и я с удовольствием отметил, что мне попались довольно шустрые последователи. Что Нарраж, готовый отправиться на смертельно опасное задание, что теперь вот троглодит. Впрочем, а кто бы еще смог бросить все и пойти на край света?» чтобы найти хозяина своей новой стихии. Только настоящие безумцы, и именно такие люди, и... Хм... Существа могут что-то изменить. Почему только один котел? Я внимательно посмотрел на свою команду алхимиков. Нам нужны все яды для максимального эффекта. Ускорение и усиление действуют только на нашу расу. Хват склонил голову. Замедление же и паралич я смог объединить в один рецепт. «Так что все будет...» Я поднял руку, обрывая своего союзника. все таки не зря я только что думал о силе присоединившихся ко мне раз. Тот же Хват не сидел с Сиднем, используя только то, что ему открылось. Он, как и я когда-то, экспериментировал и смог открыть новые грани своего таланта. Похоже, все таки я смогу сработаться со своей новой командой. «Мелаха!» Я заговорил вслух чтобы мой приказ услышали сразу все. «Сейчас тебе одно щупальце обольют парой зелий. Попробуй его в бою и доложи о результате. Но сначала тебе надо будет выпить каплю крови этого малыша». Я подтолкнул хвата, чтобы тот подошел к подплывшему к нему телу кота лисы. Мелаха была полностью сосредоточена на управлении своими хвостами и сражении с вестниками, так что даже не стала открывать глаза, что, впрочем, не помешало ей щелкнуть зубами. И маленькая капля крови появилась сначала у нее на одном из клыков, а потом длинный красный язык быстро слезал ее и отправил внутрь. «Всё!» Троглодит все таки не смог до конца выдержать свой степенный образ и, вздрогнув всем телом, отпрыгнул назад. «Всё!» Минотавр с великаном пробежались с выданным им котлом вперед и окатили кончик подлетевшего к ним боевого щупальца. «Ну все. Милаха врезала усиленным хвостом щупальцем по парочке замешкавшихся вестников и тут же оценила, как замедлились их движения, а потом они и вовсе на мгновение замерли, подставляя сразу под второй удар. «Кот, а это крутая штука!» — голос Милахи ворвался ко мне в голову. «Теперь у меня получится их добивать, а если сможем хотя бы половину замедлить, то я прорвусь на их базу и разнесу там все подчистую» кажется, кто-то уж слишком вдохновился открывающимися перед нами перспективами. Вот только радуясь своей силе, нельзя недооценивать противника. Он же не будет молча проигрывать и тоже будет стараться что-нибудь придумать для того, чтобы повернуть исход боя в свою пользу. А учитывая прямой портал в Ра, возможностей у него для этого будет более чем достаточно. Так что никаких прямых атак. Продолжаем придерживаться плана. «Только защита, милаха!» Я призвал лесу к порядку. «Они не должны тебя ранить, но при этом мы должны создать у них чувство, что они загнали нас в угол, что еще немного, и они смогут нас дожать». Я опасался, что в Коттолисе взыграет гордость, но так, к счастью, смогла принять мой план без лишних возражений. Мы продолжали отступать, она сдерживала атаки врага, которые с каждым разом, с каждой минуты становились все более и более наглыми. «Они стали чаще использовать огонь. Он выжигает с меня зелья, а еще он почему-то бьет сильнее других стихий», — Мелаха поделилась новой напастью. К счастью, хват все это время не сидел без дела, и новые котлы с его зельями восполнили потери, и мы даже смогли усилить еще несколько щупалец. Что же касается огня, кажется, я понял, в чем тут дело». Этот мир ведь был создан двумя стихиями — огнем и злом, соответственно. Соответственно, они здесь и стали сильнее, чем где бы то ни было. Именно поэтому пламя, как проявление одной стихии, оказалось столь эффективным, а Мелаха, как носитель другой, может так долго держаться даже против столь сильных противников. Тут в стороне мелькнул горный пик, над которым я разглядел около десятка летающих точек, Учитывая, кого называли в числе главных обитателей этого мира, скорее всего, это драконы. И опять же, скорее всего, они будут достаточно сильны, чтобы доставить проблемы и нам, и вестникам. Я уже начал подумывать над тем, чтобы свернуть в ту сторону, как над горизонтом поднялось облако пыли, и парящая над нами гарпия тут же спикировала с докладом. «Нараж возвращается, и не один». «Вот ты прекрасно. Кажется, мой план сработал, и теперь надо будет поставить жирную точку.